Глава 21. Я подхватила сына на руки и нацепила перевязь, устраивая его удобнее. Рон привычно наблюдал за происходящим, не отрываясь от еды, как ставлю чайник и готовлю завтрак. Потом мы вместе посмотрели в окно на сидящих на ветках котов. Старинный дворик общежития отличался тишиной. Здесь не парковались машины, не было шумных кафе на первых этажах, и ничто не тревожило покой мрачных домов. Мне нравилось. И даже вчерашнее решение показалось поспешным в этой тишине. Рон уснул, умилительно посапывая. «Может, Эйден больше не появится? Зачем бежать? А если не бежать, то нужно снова искать работу». Спохватившись, я отыскала мобильный и проверила счет. В первый момент мне показалось это ошибкой. Такая внушительная сумма отобразилась в окошке баланса. Во второй ноги ослабели, я опустилась на диванчик. «Дорого обошлась зверю прошедшая ночь. Он что, серьезно? Он же мог просто подкараулить у клуба, запихать в машину и... Зачем он заплатил столько денег? Хотел унизить? Или попользоваться, думая, что я занималась этим каждую ночь? И вообще, откуда у него возможность платить столько за ночь? А почему мне это важно?» «Я же не собираюсь ему ничего доказывать. Главное, не видеть его больше». «Надо уезжать», – пробормотала сама себе. «Только не домой. Может, в Дефорест? Пусть он меньше и провинциальнее, но не хуже смертана. Не прошло и двух часов, а я уже привела себя в порядок, собрала небольшой чемодан и вызвала такси, чтобы ехать на вокзал. Но у подъезда меня ждал сюрприз. Совершенно неподходящее авто перегородило выход из общежития – У дверей стоял сурового вида мужчина в костюме, сложив руки на груди. «Мисс Перро, доброе утро!» Учтиво кивнул он. «Вы ошиблись», – опешила я и попыталась дать заднюю, прижимая к себе Рона, но чемодан у меня тут же перехватил другой тип, а этот шагнул, подхватил под руку и повел к перекошенной скамеечке. «Меня зовут Уилорд Коуф, я работаю на эйдана Ханта». «Стало понятно, что ошиблась здесь лишь я, решив, что Эйден меня вчера отпустил». Ноги онемели, и я опустилась на скамейку, прижимая к себе спящего ребенка. Рон тихо сопел, не подозревая, в какую передрягу мы с ним попали. «Чего вы от меня хотите?» – подняла я глаза на мужчину. «Мистер Хант попросил вас никуда не сбегать, слишком долго вас искали. Так же учтиво продолжал он». Но заинтересованный взгляд скрыть ему не удалось. «А сколько малышу?» «Простите, но это не ваше дело», — огрызнулась я, замечая в его глазах характерный блик. «Оборотень!» «Это вы, простите?» — смутился он натурально. «Почему я должна спрашивать мистера Ханта?» Перебила раздраженно. «Что мне делать?» «С чего он решил?» «Что может мне приказывать?» «Вы его избранная?» Спокойно отозвался собеседник, и очень важны. «Тогда где он сам?» – презрительно скривилась я, втайне радуясь, что не вижу зверя. Мистер Хант сейчас занят. «Мистер Уиллард, зовите меня Уилл. Если я сейчас вызову полицию и сообщу, что реализации моих свобод препятствует малоизвестный мне джентльмен, маловероятно, что вам стоит это так расценивать. «Идите к черту!» – поднялась я. «Не имеете права!» «Полиция тебе не поможет. Ты уже не их юрисдикция. Принадлежишь оборотню, и мы это легко докажем. Связываться не захотят, поверь». «Но не доводи», — заговорил Уилл тише. «Не дергайся. Ради себя и ребенка. Возвращайся домой». «Мы устроили с ним борьбу взглядов, в которой я поставила точку презрительной усмешкой. И что дальше?» «Пока ничего. Отдыхай, занимайся своими делами, а я тебе напишу». «У тебя есть няня для малыша?» «Хотите подать резюме?» Он оскалился. «А вдруг?» «Всего хорошего, мистер Уилл!» Напрочь забыла его фамилию и не собиралась вспоминать, но заднюю дать пришлось. Я закрыла двери подъезда, поднялась в комнату и уселась обратно на свой диван, понятия не имея, что делать. Идеи пришли в голову, но на деле оказались дурацкими. Я изведала черный ход на предмет контроля, и уперлась в спинку курившего мужчины. соседу он напоминал в последнюю очередь и даже покосился на движение за плечом, но я юркнула обратно на лестницу, прижимая к себе спящего Рона. «Я в ловушке».